Глава третья Переведя взгляд на дом, Надя постаралась выглядеть, как и раньше, расслабленной и веселой. Пусть без таких веселых гостей сделать это оказалось сложнее. Правда, после встречи с трехглавым стражем, девушка чувствовала, что встреча с январем пройдет хорошо. И все равно волновалась. Покосившись в сторону своего месяца, она увидела, как он слегка нахмурился. Решив, что он почему-то тоже переживает из-за встречи с братом, спутница немного ближе пододвинулась к нему. И чего встали вы, словно дом не ваш? Ехидно полюбопытствовал Декабрь. Вот именно что не мой. Надежда опять посмотрела на февраля, ожидая, когда он пойдет вперед. Проходите, гости дорогие! Наконец пригласил Феликс, недовольно покосившись на младшего брата. Прекрати над ним подшучивать! тихо укорила своего возлюбленного Настя. Я тебя из пасти в южных гончих доставать не буду. Настенька, милая моя! «Неужели оставишь меня?» — наигранно грустно спросил Декабрь. «И даже защитить не попытаешься перед супостатом этим». «Тебе мало было прошлого раза, когда она на твою защиту бросилась?» Деловито полюбопытствовал Февраль. А Надя с удивлением заметила, как резко побледнел Декабрь, прижав к себе спутницу свою. Анастасия же, спрятав лицо у него на груди, успокаивающе принялась гладить мужчину по плечу. С трудом, но Надежда смогла разобрать, что ее соклановка тихо просит прощения у своего месяца. Что же произошло такого страшного, расмогучий месяц при одном воспоминании? Трясется, как листик осиновый. Решив обязательно разузнать обо всем, но чуть позже Надя зашла в дом вслед за февралем. Пока снимала шубку и передавала на руки в южницы, к ним присоединились Декабрь с Настей. Как заметила девушка, они оба успокоились, а в голубых глазах мужчины вновь разгорались веселые искорки. «Ох ты ж яркая какая!» Раздался со стороны гостиной восхищенный мужской голос. Оглянувшись, Надежда залюбовалась еще одним красивым беловолосым мужчиной, вышедшим к ним навстречу. Особенно девушку поразили его глаза. Такого насыщенного синего цвета ей ещё никогда не доводилось видеть. «Думаешь, нужно перекрасить в белый или черный? Спросил Февраль, скрестив руки на груди. «Нет уж, в твоём сером царстве хоть что-то яркое появилось». Поспешил похвалить незнакомец, словно месяц и правда перекрашивать волосы Нади собирался. «Надежда, познакомься с моим старшим братом Январем», — представил Феликс мужчину. «Здравствуй, Январь месяц!» Поклонившись, Надя вновь с любопытством посмотрела на него. «И тебе, здравия, спутница февраля, рад, что брат мой, он ее не встретил!» Перебив Яромира, сказал Декабрь. «Что значит «не встретил»?» Взгляд Января в один миг стал холодным и колючим. «Ее матушка сюда доставила», — спокойно ответил Феликс. «Я в дозоре был. И времени выделить не смог». Яромир грозно посмотрел на месяца. «Не смог», — подтвердил тот. А Надя буквально кожей почувствовала, как февраль все больше отдаляется от всех. От того открытого мужчины, что показывал им ветра, не осталось и следа. Теперь перед ними вновь оказался угрюмый зимний месяц. «Может, пройдем к столу?» Встав перед Феликсом, словно защищая его, надежда привела внимание на себя. «Время уже позднее, а февраль месяц, как вернулся с обхода, так и не поел из-за нас. Да и вы, наверное, голодны». Увидев, как по губам января скользнула одобрительная улыбка, девушка уверилась, что поступила правильно. «Теперь главное, чтобы месяц ее на контакт пошел». не продолжал угрюмо молчать. Когда они все уселись за стол в небольшой столовой, в южнице спора расставили тарелки с едой. Заметив, с каким восхищением Настя смотрит на волшебных прислужниц, Надя не удержалась от вопроса. «А разве в доме декабря не такие же служки?» «Нет, что ты! У нас снеговички в услужении!» Пояснила Анастасия не в силах взгляда отвести от изменчивых девушек. «Самое настоящее?» Удивилась Надежда, а перед ее мысленным взором замелькали мультфильмы с этими забавными снежными созданиями. «Волшебные!» Хохотнул Декабрь и поцеловал руку спутницы своей, чем привлек ее внимание. «Вот придете к нам в гости с февралем, я вас с ними познакомлю», – пообещала Настя. «А снег Снегович своими фирменными пирожками угостит». «Главное, Горынычу об этом не говорить», – строго предупредил Яромир. «Он у нас на диете». «А почему?» – поинтересовалась Надя с беспокойством, покосившись на своего месяца. Тот ел молча то, что она положила ему на тарелку, и явно не собирался участвовать в общей беседе. Девушке даже захотелось его встряхнуть, да побоялась, что только хуже сделает. «А он недавно в одной не застрял», — со смехом ответил Дмитрий. «Феликс с Константином его едва вытащили». У -у -у", протянула Надежда и прижала ладонь к губам. «Да ладно уж, не маскируй смех!» Неожиданно подал голос Февраль, заметив, как старательно спутница делает вид, что кашляет. Мы с кощем знатно повеселились тогда. Слышала бы ты, что Горыныч верещал, пока мы его вытаскивали. От грянувшего в столовой хохота тонко задребежали оконные стекла. И пару раз тренькнула ледяная люстра. — Все, все, успокойтесь! — Настя замахала руками, смаргивая набежавшие на глаза слезы. — Да не вздумайте при Горыныче рассмеяться, он и так, бедный, страдает. — Отчего же ему не страдать, когда мы всех лакомств этого обжору лишили? — сказал, посмеиваясь, январь. Надя же, смеясь, нечаянно к плечу февраля прижалась. «И по делам ему!» — фыркнул Феликс, чуть отстраняясь от спутницы. «Будет в следующий раз осторожнее». Смутившись от того, что практически повисла на своем месяце, Надя потянулась к блюду с мочеными яблоками, стараясь так скрыть неловкость. Хорошо, что никто не заметил, как отстранился месяц от нее, а то бы и вовсе со стыда сгорела. «Лучше пусть январь месяц расскажет, как это он Милаву от себя отпустил». — попросила Анастасия. — Нужно ей было это, — пояснил Яр. Не очень тепло они расстались с матерью. Видел я, что Милаву гложит это, вот и предложил на пару дней к родным в свой мир вернуться. Да и Олеся не против была. — А кто такая эта Олеся? — не утерпела Надя, внимательно слушая рассказ января. — Ты Баба Яга, одна из стражников, проводник душ за грань, — пояснил Декабрь. Милава ее ученица. — В смысле ученица? — не поняла Надежда. «Ох, и не понравились девушке те взгляды, которыми обменялись братья и Месяцы!» Неуютно ей стало от них, словно беду почуяла. «Милава обрела дар проводника душ», — пояснила Анастасия, бросив косой взгляд в сторону января. «Вот Олеся и взялась ее обучать». «Не думала, что у нас в клане кто-то магией обладает», — пробормотала Надя. «Ага, и я о таком никогда не слышала», — согласилась Настя и, взяв руку яблоко, создала ледяную фигурку. Выпавшая из рук Надежды вилка покатилась под стол. Но девушка, казалось, даже не заметила этого. То, что сделала Соклановка на ее глазах, вогнала Надю в ступор. Одно дело услышать о владении магией, и совсем другое — увидеть ее собственными глазами. «Я смотрю, ты с каждым разом все лучше и лучше овладеваешь своим даром», задумчиво сказал Февраль, забрав у спутницы брата яблоко. «Да, она очень старательная», — похвалил девушку Декабрь. Вот как овладеет им совсем хорошо, тоже домой на несколько дней отпущу». «О, Элли!» – воскликнул Ярамир. «Выдержишь ли ты без нее эти дни?» «Ты же нормально себя чувствуешь!» – парировал Декабрь. «Вот и я переживу». «Ты не прав, брат». Январь тяжело вздохнул и перевел взгляд в окно. «Была бы такая возможность, я б ее совсем от себя ни на шаг не отпускал. Только Милава, боюсь, не поймет меня». «Не переживай так, Январь месяц. Понимает она тебя». Заверила его Настя, водя пальцем по столу. «Сама очень сильно переживала, не желая тебя одного оставлять». «Настасья, прекрати портить мне мебель!» Возмутился Февраль, погрозив девушке пальцем. Ойкнув, Настя спрятала руки за спину, виновато посмотрев на хозяина дома. А Надя с любопытством рассматривала ледяные узоры, появившиеся на скатерти с легкой руки соклановки. Восхитившись тонкой работой и необычной фантазией девушки, она подумала, что... «Сама бы не отказалась от такого дара». «Вот же шкодница!» Строго укорил спутницу брат Феликса легким движением руки, убрав ледяное художество. «И это, говорит, тот, кого в детстве больше всех наказывали именно потому, что он вечно вредительствовал?» Усмехнулся Дмитрий, жестом защитника, прижав Настю к себе. «По правде, мы все были совсем не подарками. Что мы, что братья и сестры двоюродные. Месяцы весенние, летние и осенние», – внес в воспоминания свою лепту январь с аппетитом пробуя угощение. «Наши отцы поступили, посох создав и распределив между нами обязанности». Многочисленные гости Феликса, рассевшись за большим столом с пирогами, с одинаковым интересом посмотрели друг на друга. Только Надежда настороженно замерла. Об отцах месяцев слышать ей не приходилось. это уже частенько думал об этом», — сознался, сидевший немного в отдалении от всех февраль, и нахмурился. «Много бед мы творили». Пусть и не со зла, по малолетству все же нехорошо поступали. Братья месяцы согласно кивнули. Сила гуляла, надо было ее куда-то деть, вот, ибо хвалились друг перед другом. Декабрь пожал плечами, словно это каждому понятно должно быть. А Надя слушала их и запоминала. Мало ли что может пригодиться в ее службе месяцу. Да и интересно ей было о феврале узнавать. Месяцы оказались совсем не такими, как представлялись ей. Девушка не ожидала, что они будут так легко и по-свойски вести себя со своими спутниками. И тем радость ей было от того, что все именно так оказалось. Тяжело служить тому, кто уважения и приязни не вызывает. Время подходит в дозор собираться. Прервал воспоминания февраль, посмотрев в окно, где в подступающих сумерках кружило юга. По наблюдениям Нади, вокруг этого дома все время завывали ветра. «Все ли тихо, спокойно в мире сказочном?» – спросил январь, пытливо на брата взглянув. «Не слышно ли чего необычного?» «Спокойно все кругом», — с осторожностью поведал Феликс, ответив открытым взглядом. «Надеюсь, что никого из приспешников колдуна не осталось». «Хотелось бы верить!» Анастасия тяжело вздохнула, положив голову на плечо Дмитрию. «Сколько несчастья они не принесли нам!» «С помощью Абрахсиса немало темного через прорывы в мир наш попало. Бодительности терять нельзя, вдруг да из чудовищ, кто скрыться сумел?» Ласково, проведя ладонью по волосам девушки, предостерег ее Дмитрий. «И то верно!» – кивнул Феликс. «Не один год еще может зло себя проявлять, вдруг дозатаились да в лесной чаще монстры. На Настороже быть надо и долгом своим не пренебрегать. Пора и мне сегодня за работу приниматься. Покуда люд честной спит, мир проверить дурные мысли, да замыслы темные ветрами развеять». Хозяин дома поднялся на ноги, но прежде чем гости за ним последовали, сыто утираясь, в разговор вмешалась встревоженная надежда. «А будет ли мне позволено узнать, о каких колдунах, чудовищах и бедах речь ведется?» «Конечно расскажем», – заверил ее январь. «Ты сегодня только прибыла. Вот и не знаешь еще о недавних событиях в мире нашем случившихся. Да только разговор тот долгий, а Феликсу уже выходить пора. Помоги ему собраться». «А потом и поговорим, если брат мой не против, что мы еще немного останемся погостить». «Ты же знаешь, вы всегда желанные гости в доме моем». С братским поклоном заверял его Февраль, а потом спутницу свою за собой поманил. Как только вышли они из столовой, подлетела одна из вьюжниц, держа в руках Надину шубку. Удивленно посмотрев на нее, девушка перевела вопросительный взгляд на месяца. Надобно на улицу выйти представить тебя моим гончим», – сдержанно пояснил Февраль, помогая ей одеться. Взгляд его при этом задумчиво блуждал вокруг. «Когда меня рядом не будет, они тебя охранять станут». «Но разве мне что грозит в доме?» – удивилась Надя. «А на улицу я могу и не выходить одна». Она совсем не понимала, откуда тут может сходить опасность. Да и была уверена, постоять за себя точно сумеет. Однако говорить о том месяцу не стало, считая, что вместо пустой похвальбы лучше делом доказать свои навыки. «Всякое может быть». Февраль неопределенно пожал плечами. Настасью раз из защищенного дома Дмитрия выкрали. А ведь мы тоже считали, что уж там она точно в полной безопасности. Неужели так опасно в мире сказочном? обеспокоенно спросила девушка, выходя вслед за месяцем на крыльцо и ежась от холодного ветра. Нам об этом ничего не рассказывали. Сейчас был период, когда она на самом деле неспокойно стала. Но ты не волнуйся, мы совсем разберемся, как я уйду. Братья мои тебе все подробно объяснят, а пока смотри. Ударив посохом о землю, Месяц заставил его засиять ярко, освещая пространство перед домом не хуже яркого фонаря. Перейдя взгляд в ту сторону, куда указывал мужчина, Надежда тихо ахнула. Она даже не заметила, как их окружили удивительные существа. Волшебные звери. Во все глаза уставилась девушка на диво такое. Напоминали они волков или собак больших, только вот очертаниями. Ни одно из существ не имело плоти, которой можно было бы коснуться или почувствовать. Тела их были эфемерны, как плотный, непрестанно меняющий контуры воздух, даже вихрь. Ветряной клубок, которому придали очертания звериного тела, вот чем они являлись. Такими же подвижными и переменчивыми были и тела у прислужниц в доме. Но гончие февраля выглядели куда более опасными созданиями. Острые хищные клыки ветряных зверей пусть и казались слегка прозрачными но навевали ощущение реальной угрозы. Один взгляд алых глаз чего только стоил, что словно раскаленные угольки светились в подступившей тьме. Да и когти на мощных лапах вызывали трепет невольного уважения. Надя не сомневалась, пусть они и словно изо льда, но сломать их будет ох как непросто. «Стань рядом со мной», – распорядился Феликс, когда его гончие, покорные движению руки хозяина, улеглись рядом на снег. Как будто порыв ветра скользнул, таким слитным и неуловимо стремительным было их движение. С некоторой опаской Надя выполнила просьбу месяца, ступив на шаг вперед. Все же эти существа вызывали вполне обоснованный страх. Девушке пришлось постоянно напоминать себе, что февраль прекрасно их контролирует. По крайней мере, она искренне на это надеялась. «Не бойся, я тебя сейчас им представлю», – успокаивающе сказал мужчина, почувствовав, как дрожат ее пальцы в его руке. Отдав гончим ментальный приказ, Феликс присел на корточки, заставив и спутницу свою рядом опуститься. Когда гончие подходили к ним по очереди, он протягивал к их клыкастым мордам руку надежды, давая ее обнюхать. Параллельно месяц успокаивающе поглаживал девушку по спине, тихо объясняя свои действия. «Они запомнят твой запах и станут не только охранять», но и слушаться твоих приказов, кроме тех, что подвергнут мою или твою жизнь опасности. А можно их погладить?» Девушка уже успокоилась и теперь жаждала прикоснуться к этим странным, но не лишенным волшебного очарования защитникам. «Быстро же ты привыкла!» В сдержанном голосе Феликса мелькнуло одобрение. «Настя с Милавой предпочитают любоваться моими друзьями на расстоянии». «Так им и не придется с ними постоянно видеться», — пояснила Надежда. «А мне нужно налаживать дружественные связи». «Тоже верно. Ну что же, гладь». Осторожно протянув руку к голове одной из гончих Надя замерла, внимательно следя за ее реакцией. Не услышав предупреждающего, чуть подвывающего характерного гончим рыка, рискнула прикоснуться кончиками пальцев к острому треугольному уху. В тот же миг, почувствовав легкую настораживающую вибрацию, отдернула руку, недоуменно посмотрев на нее. «Что такое?» Спросил Февраль до этого мысленно приказывающий гончи спокойно потерпеть, пока спутница его удовлетворит свое любопытство. «Щекотно!» – ответила Надя, вновь протягивая руку к лобастой голове. Теперь, зная, чего стоит ожидать, она значительно смелее погладила снежную шкуру, стараясь не хихикать от щекотки. Мелкие крупинки снега, что придавали эфемерным на вид телам осязаемую плотность, постоянно находились в движении – раздражая нежную кожу ладони, посылая по руке приятные мурашки. Возможно, спутница еще долго бы удовлетворяла любопытство свое, если бы не наткнулась на внимательный алый взгляд. Замерев под ним, она вновь отдернула руку, прижав ее к груди. «Ей не нравится», — сообщила она месяцу, кивнув на гончую. «Просто не привыкла, что кроме меня ее гладит кто-то еще», — пояснил Февраль. «Возвращайся в дом к гостям нашим, а мне на обход пора». Следующий миг Надя вновь удивленно ахнула. Взгляд ее скользнул по невероятно красивому резному посоху в руке месяца. Сосредоточив внимание на гончих, она не сразу рассмотрела его. Из белого дерева, покрытый тонкими серебряными узорами с набалдашником в виде снежинки, он так и манил прикоснуться к себе. Спутница захотелось немедленно рассмотреть его поближе, провести пальцами по серебристым узорам обрисовать контур снежинки. «А можно и его ближе рассмотреть!» Попросила Надя не в силах отвести взгляд от такой красоты. «Нет, возвращайся в дом!» Немного резко ответил Феликс, отшатнувшись. И тут же стремительно исчез в вихре снежном. А спутница осталась стоять на месте, пытаясь понять, чем напоследок прогневала месяца своего. От его последних слов так и веяло холодом, выстуживающим все вокруг лучше зимних вьюг. Так, ничего и не поняв, она вернулась в дом к заждавшимся гостям. «Что-то случилось!» Сразу же спросил январь, увидев задумчивое лицо спутницы брата. «Я, видимо, чем-то февраля месяца обидела», — пояснила она, присаживаясь за стол. «Только чем ума не приложу?» «А ты расскажи, о чем вы говорили с ним, может быть, мы поймем?» Предложила Настя с сочувствием, посмотрев на Соклановку. Подумав, что она дело говорит, Надежда рассказала обо всем, ничего не утаивая. А когда закончила, увидела хмурые лица месяцев и легкий испуг в глазах Насти. «Что не так я сделала?» Обеспокоенно спросила. «Я тебе сейчас расскажу о том, почему вашему клану был закрыт доступ в наш мир», сказал Ерамир, «А потом ты сама все поймешь». Недоуменно нахмурившись, Надя, тем не менее, не стала перечить. Пусть и не понимала пока, как ее промах с делами минувших дней связан, решила повременить с расспросами. А затем, по мере того, как Январь ей страшную правду открывал, могла лишь думать о том, как все исправить». И пусть Надя знать не могла, что ее нечаянный интерес пробудит у Февраля горькие воспоминания, а когда-то, позарившийся на силу посоха и предавший его спутнице, все одно виноватой себя чувствовала. «Вы думаете, что я...» «Ничего мы не думаем», — немного резко перебил ее Декабрь. «Да и брат наш, уверен, не подозревает тебя, просто так сложилось». «Думаю, Февраль уже сам пожалел о своей грубости», — попыталась обнадежить Соклановку Настя. «Подожди, когда он вернется, там видно будет». «Надеюсь, ты права. И мне не придется на второй день своего служения домой возвращаться». Надя приподняла в горькой улыбке один уголок губ. «Пусть Феликс и нелюдимый немного, но самодуром никогда не был». Заступился за брата Январь. «Не спеши, спутница, а поступи, как Настасья советует, утро вечера мудренее». «Простите меня, я просто волнуюсь очень». Повинилась Надя и постаралась перевести тему. «А вы расскажете мне, что за беда в мире сказочном приключилась?» «Да все из-за того же Абрахсиса, чтоб ему пусто было!» Дмитрий поморщился, словно увидел перед собой что-то неприятное. «Все никак успокоиться не мог, пытаясь путь назад в наш мир найти!» Долго месяцы говорили, посвящая новую спутницу в дела мира сказочного. «Все без утайки рассказали ей, зная по опыту. Любое знание может полезным оказаться. Правда, не всегда это помогает». А Надя слушала, и диву давалось, как много опасного таит этот мир. Но чем больше узнавала, тем сильнее крепла в ней решимость остаться подле февраля. Она точно была не из что очень хорошо доказывала выбранная профессия спасателя. «Да и Настя с Милавой вполне хорошо справились», — подумала спутница, слушая декабря. «Неужто я плашаю? Не испугали мы тебя нашими бедами?» Спросил Яромир, внимательно вглядываясь в глаза новой спутницы. «Нет, январь месяц», – заверила Надежда, спокойно взгляд его встретив. «Я не сбегу, и если февраль дозволит, верой и правдой служить ему стану». «Что ж, радостно мне от речей твоих». Яр еле заметно улыбнулся, отодвигая опустевшую чашку. «А как дальше сложится, только время покажет». «А я уверена, что все хорошо будет», – весело заявила Настя. «Тем более...» Резко вскочившие месяцы не дали ей договорить. «Настенька, здесь останься!» – быстро сказал Декабрь, устремляясь следом за братом. «Из дома ни ногой, я тебя потом заберу». «Что случилось?» – испуганно спросила его спутница. «Беда!» – коротко ответил Январь. «Февраль на помощь зовет». Не сказав больше ни слова, месяцы исчезли в вихре снежном, оставив девушек одних. Переглянувшись, они, не сговариваясь, встали из-за стола, да так и застыли на месте. «Мы ведь ничем помочь сейчас не можем», — сказала Надя, не зная, кого пытается в этом убедить себя или Соклановку. «Не знаем даже, в чем причина суматохи». «Да и не нужна им наша помощь», — вторила ей Настя. «Они сильные с любой напастью справятся. А там и горы на Чикащи обязательно помогут». «Не люблю ждать». Не сдержавшись, Надя поморщилась. «Привыкай». Настя смотрелась по сторонам и решительно направилась к выходу из столовой. Скажи южницам чтобы прибрали здесь. И в гостиную чай подали. Неизвестно, сколько ждать придется». С трудом, смирившись с бездействием, Надя последовала совету Соклановки. От и переживаний все одно проку нет. Остается дождаться возвращения мужчин. «Хорошо, что не в одиночестве».